Глава 31. Дружба со Скорпионом. Часть 3. В фотопавильоне столпотворение игам, дракон в бешенстве. Тихом и сдержанным, но гулять. Быть может, впервые я вижу его таким зубастым на девчонок. Разъерённый Олег молча ждёт, пока гомон утихнет. Я могу сказать, или вы ещё не всё обсудили? Тишина. Смотрит на часы. 19:50. Начало фотосета было запланировано на восемнадцать. «Так, Томилин, долго, пробки!» – раздаются голоса из толпы. Олег перебивает. Начало Мэйка было запланировано на шестнадцать, так, чтобы все могли приехать, не попав в пробку. Я пригласил к этому времени и Константина, и Анжелу, чтобы вдвоем они смогли справиться за два часа. К четырем часам у них был только один человек – Туманова. В пять еще двое из пятнадцати. Алия и Ольга. И, естественно, за полчаса явились остальные. Томилин не мог ничего успеть. Я уж молчу о тех, кто явился только час назад. Вы считаете, что настолько хороши, что вам не нужен мейк для сессии? Или, может быть, здесь есть те, кому Женя не сообщила, что мейк в четыре? Тишина. Тогда я продолжу. Окончание фотосета я планировал на двадцать-тридцать. Дальше у меня другие планы. За сорок оставшихся минут мы не успеваем. Давайте мы задержимся. Вы ради бога, но у меня дела. У Александры тоже, поэтому фотосет переносится на завтра. Прошу быть всех к четырем часам. Теперь про карательные меры. Рабочие часы, которые были потрачены сегодня вами, оплачены не будут. Это раз. Оплату Косте, Александре и Анжеле за эти часы Я вычитаю из той суммы, которую завтра заработают опоздавшие сегодня. Если кто-то решит опоздать завтра, я расторгаю контракт и заношу в черный список. Вопросы есть? Вопросов нет. Тогда всем хорошего вечера. под гробовую тишину выходит из павильона. Вот фыркает Катя. Александра в шоке опускает камеру, которую крутила в руках. А шерсть на моем загривке становится дыбом козёл, разворачиваюсь я к Кате. Ты не напрягаясь работаешь здесь дней 8 в месяц. Он платит тебе двадцатку. Ты можешь учиться параллельно, найти ещё одну работу, высыпаться, тусоваться, и он козёл Next Model платит также. Также? Да, только без официального трудоустройства и без текущего стажа. Без оплаты тебе спортзалы и бассейны, налогов, страховок. Только Костя каждый месяц делает тебе косметологических процедур тысяч на 10 минимум. Стрижет, красит, укладывает, делает маски, пилинги, маникюр. Бесплатно. Водичку вам покупает Аронов. Кофе, чай – все за его счет. Яблоки каждый день заказывает для вас. Ты хоть на один корпоратив или тусовку скинулась? Ты отдыхаешь на самых крутых базах. Пьешь шампанское и ешь шашлыки за счет Аронова. Какого черта ты сравниваешь с Next Model? Там даже имена своих моделей не знают. Одной больше, другой меньше. Просто приходящие вешалки. Вали тогда туда. Да если у кого какие проблемы, вы несетесь к Коронову сразу. И он никому не отказывает. Козел. Меня трясет. Он же вам путевки в Европу обеспечивает. Контракты, юристов. Если что-то происходит, встревает за вас всегда. Да слов нет. Сглатываю я. Да даже твои преститутские достижения исключительно результат того, что он выводит тебя в люди, тварь неблагодарную. Или ты считаешь, что ты такая охуенная модель, что тебя с руками оторвут везде? Чтобы пошла сейчас и извинилась, поняла? Рявкаю я. Или с завтрашнего дня я лично объявлю кастинг на твой типаж и выкопаю из-под земли более адекватную модель. Теперь в павильоне не только тишина, но и все замерли, не двигаясь. Разошлась что-то я. Медленно выдыхаю и с усилием расслабляюсь. «Так их, Женька!» – начинает хихикать Ленка. Саша, открыв рот, растерянно смотрит на меня. «Туманова тоже все сказала!» – выдавливаю из себя улыбочку. «Всем приятного вечера! Саша, можно тебя?» Выхожу в коридор. «Спасибо, Женя!» – догоняет она меня. «За что? Я бы так не смогла. А кому-то надо было это все сказать. Мне странно, что ребенок это все понимает, а они нет» я хихикаю, закатывая глаза. «Саша такая Саша!» «Вы, наверное, с Олегом близко дружите, да?» «Близко дружим? Наверное. У меня одна просьба. Какая?» «Аронову не говори, пожалуйста, что я там побуйствовала». «Почему? Просто не говори». «Хорошо». Переодеваюсь, заглядывает Лиля. «Жень, к тебе там Ника пришла!» «Какая? А, сейчас!» Во мне все еще немного кипит, так как высказала я далеко не все, но хватит им и этого, остальное уже личное. Ника? Зачем пришла? Выхожу к ресепшену и вижу, как из кабинета Аронова выходит Катя, с ненавистью глядя на меня. Извинялась? Ну ладно, пусть тогда поживет еще. Привет, Ника. Привет, жень Можно с тобой поговорить? Показываю ей на диванчик у окна. Присаживаемся. Я хотела попросить тебя, чтобы ты поговорила с Олегом». «О чем?» «Я рассталась со своим парнем и хочу вернуться на работу». «Ник». Сдуваю я прядь волос, упавшую на лицо. «Так это не работает». «Мне кажется, тебе навстречу он пойдет. Ты же сама меня уговаривала остаться». «Да, уговаривала, но это было на тот момент. Теперь я, как и он, считаю, что тебе не стоит работать с нами. Почему?» У меня тьма поводов почему, но ей я донести хочу только один. У меня есть только одно объяснение того, почему ты задаёшь мне этот вопрос, Ник. Какое? Ты весы? Да, с недоумением смотрит на меня. Откуда ты знаешь? У них есть такая черта, не сочти за оскорбление. При огромном количестве позитивных качеств, большинство из них не способны осознать всю широту понятия подлость и его границы. Они невосприимчивы к предательству, подставам, и зачастую спускают такие вещи на тормозах сами, чтобы сгладить ситуацию, уравновесить ее. Но вместе с тем, с той же целью – сгладить и все уладить – могут подставить или сделать подлость другому человеку, не осознавая, что это ненормально, плохо, аморально. Для них худой мир лучше доброй ссоры, и небольшие подлости и подставы оправданы, если они ведут к этому миру. «Я тебя не понимаю». Тогда буду краткой и простой. Нет, Ник, с нами работать ты не будешь. Но я желаю тебе счастья и удачи.